Глава пятьдесят седьмая. Первая ночь. Анфиса. Вошли в дом и увидели крепко спящую на диване парочку. Рыжий комочек устроился почти на лице Ани в поисках источника тепла. Подошла и прикрыла их пледом, думаю, будить сейчас не стоит. застыло в умилении над этой картиной, совсем затмившей мысли о только что произошедшем серьезном разговоре. Объятия Леонида вернули в реальность от которой кружилась голова. Я никак не могла осознать, что происходит. Он повернул меня к себе и поцеловал. И этот поцелуй был не похож на все остальные, которые случались между нами. Он был бережный, спокойный и совсем не напористый. Мои губы податливо впустили его и ответили. Я робко обняла его, будто все еще сомневалась, что меня не оттолкнут. А Леонид вовлекал все больше и больше в свои объятия. Мне было жаль. Сегодня я не могла ему ответить пылкой страстью, как бы не хотела быть с ним. Я раненая птица, и хоть он сполна решил проблему, которая жгла сердце, очень мало времени прошло с момента трагедии. Я все еще не могла забыть о ней, и душевная боль не отпускала. После его слов в край все запуталось, но он не обижается. И я ему нравлюсь, а это почти сродни чуду. Мы мягко сползли на пол и оказались под елкой. Сидели рядом, и так приятно было чувствовать его объятия. Я не знала, что сказать. Мне определенно нужно прийти в себя. «Анфиса, вон тот подарок тоже для тебя», — указал он вдруг на маленькую коробочку, которая лежала рядом со мной. Она, в общем, не сильно выделялась среди остальных, которые были расставлены только для вида, поэтому раньше ее и не заметила. Я потянулась и достала. Мы сидели и вместе рассматривали новогодний рисунок на упаковочной бумаге. Моя первая мысль – кольцо – по форме упаковки очень подходит. Хотя там также могли быть браслет или серьги, а может и брошь. Но эту навязчивую мысль я упрямо отгоняла. Слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Несмело развернула упаковку. Внутри была красивая бирюзовая коробочка Тиффани. У меня, конечно, в жизни не было ничего подобного, но я четко знала, что это фирма дорогих украшений. Еще один шаг, и взгляду предстало колечко с камнем, который красиво переливался под цветом гирлянд. Кажется, я даже ахнула от увиденного, и руки ослабели настолько, что чуть не уронила это сокровище. Перевела удивленный взгляд на Леонида а он молча взял кольцо и надел мне на палец. Оно прекрасно мне подошло по размеру. «Давай теперь начнем все по-настоящему. Анфиса, ты выйдешь за меня замуж?» «Я все жду, когда проснусь. Леонид, что случилось? Я была здесь каждый день рядом, и ты почти не замечал меня. Так не бывает. Что могло произойти за каких-то три дня? Такое впечатление, что я что-то упустила, а что, не пойму. Что происходит?» Было впечатление, что я стала участницей какого-то реалити-шоу. И вот-вот выйдут люди из съемочной группы и скажут «Съемки окончены!». Чего ты боишься? И почему паникуешь? Ничего же не изменится и станет, я надеюсь, только лучше. Боюсь проснуться утром и понять, что все опять неправда. Что все твои слова – ложь и обман только для того, чтобы Аня была довольна или клиенты ничего не заподозрили. «Наверное, у меня уже какая-то фобия». так «Тогда давай быстрее ложиться, чтобы утром ты смогла убедиться, что все происходит на самом деле. К тому же уже три часа ночи». «Да, отличная идея. Пойдем, только...» «Что опять?» «Я не хочу в твою комнату. Мне там некомфортно». Леонид посмотрел удивленно и немного нетерпеливо. «Ты же сам сказал не врать тебе». «Вот официально заявляю, что мне неприятно находиться в твоей комнате. Я специально не стала говорить о Ольге, чтобы не будить горькие воспоминания». Он сразу же улыбнулся. «Вот уже первые разборки. То ли еще будет». «Хорошо». «Пойдем ко мне». Мы вошли, и в глаза не мог не кинуться размер моей кровати. «Как-то ты не подумала насчет спального места». «Нет, вот как раз подумала. Это, несомненно, плюс». Мы как-то неловко разделись, боясь лишний раз посмотреть друг на друга, и это совсем не было похоже на первую брачную ночь. Никакой страсти, а наоборот, словно живем уже лет двадцать вместе. Легли рядом, а состояние тревоги не покидало. Я так устала. отдыхаю Закрыла глаза и попыталась расслабиться. Это было невероятно сложно, учитывая эмоции, которые переполняли. Леонид был абсолютно спокоен ласково держал меня в руках, зарывшись носом в мои волосы, исковав все движения. Его поза была такой естественной, будто мы каждый день так засыпали. Я была вся как на иголках. Хорошо, что Леонид не давил и ни на чем не настаивал. Не прошло и пяти минут, как он заснул. У меня не было никаких шансов повторить его подвиг. Столько всего. Сейчас появились некоторые уточнения к новоиспеченному жениху, хоть записывай на листочек. Особенно волновал вопрос про клинику и врача, про его поддержку. Интересно, что он имел в виду? Рука Леонида лежала на мне и показывала серьезность его намерений. Я все же, несмотря на всю приятность этой позы, выбралась из горячих объятий, накинула домашнюю одежду и вернулась на первый этаж. Там царил относительный беспорядок. Принялась убирать еду в холодильник, посуду в посудомойку, стараясь не разбудить Аню с собачкой. От такой деятельности становилось легче. Волнение отпускало все больше и больше. Через часок я почувствовала, что вполне можно попробовать уснуть. С удовлетворением отметила, что бессонница пришлась кстати. Все убрано, и завтра можно не заморачиваться с этим. Ведь нет ничего хуже утром заниматься уборкой. Войдя в комнату, увидела, что Леонид разлегся на всю кровать. Его поза напоминала звезду, ноги и руки разбросаны в разные стороны. Мне в буквальном смысле было некуда лечь. И это вовсе не кокетство. Вздохнула и отправилась в детскую. Как-то первая совместная ночь не задалась. Ждала утра, чтобы все расставить по местам и отделить мечты и нездоровую фантазию от суровой правды жизни. С приятными ощущениями вошла Ванину комнату, устроилась на уже знакомую кровать и практически сразу заснула в этой умиротворенной обстановке.